Глава 4. 18 мая, 17:00. Москва. Библиотека при Магической академии. Свинельд. Теперь вы знаете всё. Закончила рассказ о происшествиях последних суток Ева. И понимаете, если бы не такие жуткие обстоятельства, «Я бы ни за что не стала просить вас нарушить правила и допустить меня в закрытый фонд библиотеки». Девушка сидела напротив ректора в довольно неудобном жёстком кресле с высокой деревянной спинкой. Они расположились для приватной беседы в кабинете варяга. Ева ненавидела это место и боялась его. С детства. Но сейчас было не до юношеских страхов. «Обстоятельства хуже некуда». Вынес вердикт старый оборотень. Ректор Академии тяжело вздохнул и взъерошил огромной ладонью свою всё ещё шикарную гриву седых волос. «С одной стороны всё течёт и всё изменяется. Всему нужно обновление. Даже кругу хранителей. Но не такими же методами. На что вообще рассчитывает этот высший? Не сомневаюсь, может быть, у него хватит сил победить Магнуса». Хотя это очень спорно. Но столько крови и нарушений закона. Кто же примет его после этого в круг?» «Возможно...» — заметила маг-артефактор. «Он полагается на то, что победителей не судят». «Возможно. Но я думаю иначе. Чтобы победить Скифа, нужно что-то большее, чем удача, сила и ум». Сам Магнус сказал, что у преступника должен быть весьма весомый аргумент чтобы даже в случае победы в поединке быть принятым остальными хранителями. И мне кажется, этот аргумент... Он настолько мощный, что круг будет в прямом смысле слова вынужден принять новичка». «И этот аргумент — сильнейший запрещенный артефакт?» — переспросил Свинельд. «Что ж, в принципе, это логично». Некий предмет, который заставит склониться перед его обладателем, даже хранителей. «Это очень плохо. Страшно даже, я бы сказал». «Вот и я хочу выяснить, что это может быть», — вернулась к основному вопросу Ева. «Я знаю, что сейчас преступник собирает некие ничего не значащие мелкие артефакты, и ему важно, чтобы на каждой такой вещи была кровь его хозяина. Как нетрудно догадаться...» Потом он сложит их в каком-то значимом месте, например, на некоемом алтаре, чтобы добыть тот самый важный аргумент. «Зная всё это, я смогу найти описание артефакта в книгах». «Могла бы найти», — напомнила девушка. «Если бы имела доступ в закрытый фонд». «А дать этот доступ я тебе не могу», — с искренним огорчением признался Варяг. «Не потому что не хочу». «Поверь, ради такого случая я бы...» Немного закрыл глаза на правила. Только установил их не я. И без настоящего разрешения он указал на запястье Евы. «Ты никак туда войти не сможешь. А если попытаешься, защитные заклятия тебя просто убьют». В библиотеке Магической Академии была очень мощная и многоуровневая система защиты. Ева, как представитель своей гильдии и преподаватель академии, носила на левом запястье несколько магических печатей, позволяющих попасть в многие залы библиотеки. Но там не было нужного тавро для прохода в закрытый фонд. Вообще, такое разрешение было только у самого Варяга. Всё тех же хранителей, у Михаила как главы стражи, и ещё парочки высших только высокого уровня. Даже Нарышкин не имел права попасть в этот фонд, который чаще называли не закрытым, а запретным. «И что нам делать?» — расстроилась Ева. «Что делать?» — старый оборотень пожал плечами. «Продолжать поиск. Только в фонд пойдёшь не ты, а я». «Логично», — согласилась девушка. «Но как вы сможете понять, что искать?» «Я, которую считают лучшим артефактором столицы, и то не пойму, какой это артефакт, пока не увижу и не прочту про него самостоятельно». «А ты прочтёшь?» — усмехнулся ректор. «Я возьму для тебя нужные списки. Сюда я их вынести не смогу, просто защита не позволит. Но есть один такой специальный кабинет, типа предбанника для запретного фонда. Туда тебе доступа хватит». А я книги там и оставлю. Он тут же нахмурился. Только времени у тебя будет крайне мало, предупредил он девушку. Списки можно выносить из фонда всего на час. Потом они исчезнут, а тот, кто читал их за пределами хранилища, пострадает. Я постараюсь уложиться, пообещала Ева. Для искателя час почти вечность. Не хвастай, пробормотал Варяк. «Пойдём за мной». Как говорят смертные, что-то пошло не так. Еве понадобилось всего 35 минут, чтобы найти необходимую информацию. Свиток давал лишь краткие сведения, так как полные были ещё более засекречены и хранились совсем не в библиотеке Академии. Девушка быстро пробежала глазами первые строки, и тут... «Наверное, именно это и называется интуицией». Это странное шестое чувство есть и у избранных, и у обычных людей. Оно не поддаётся даже магическому объяснению. Но оно есть. И сейчас это чувство спасло мага. По сути, Его прочла лишь название артефакта и его описание, когда у неё появилось странное ощущение, что стоит оставить книгу в покое и бежать. Желательно как можно быстрее. Девушка отложила фолиант. Часы показывали, что действие защитных чар запретного фонда продлится ещё чуть меньше получаса. Но это же лишь примерно. Ева отошла от стола подальше. И тут это случилось. Мага просто бросила на пол. В глазах потемнело, в ушах засвистело так, что Ева сейчас не услышала бы даже смертельного выстрела из... к примеру, пушки... Всё тело заломило, руки и ноги просто не слушались. Распростёртая на полу, артефактор не видела, как исчезла со стола книга, всё кругом завибрировало, осветилось неверным синеватым светом. А потом волна неизвестной силы понеслась прочь. И лишь когда всё стихло, девушка поняла, что дело не в её скромном нарушении правил. Сработала магическая сигнализация — Чувство тревоги и некий ментальный вызов гремели в пустом кабинете. Ева кое-как поднялась на ноги, пару раз глубоко вдохнула и бросилась бежать. Пока ещё не очень ровно, обратно в кабинет ректора Академии старого оборотня свинель-доворяга. В принципе, Мак уже понимала, что происходит. Нападение на библиотеку. И девушка легко могла предположить, кому и зачем это нужно — Она бежала по коридорам, на ходу проверяя свою готовность к бою. После нападения на имение Куракиных, Ева решила на всякий случай постоянно носить на левом запястье старый браслет с несколькими боевыми заклинаниями. На правой руке был подарок Магнуса. Скифский древний артефакт «Щит» способный сдержать любую атаку. В кармане лежал ещё сюрприз от Ли. Ведьма нескромно называла это бомбочкой. Подарок подруге маг надеялась не использовать, потому что даже предположить боялась, что она мешала Ли в маленьком мешочке. Приготовившись внутренне к сражению, Ева распахнула дверь кабинета и тут же бросила заклятие. Это была не боевая магия. Ева установила щитовые чары. Конечно, бой начался до её прибытия. И, конечно, кто-то из сражавшихся, не думая, метнул огненный шар. Вот только в кабинете ректора ценных редких книг было не меньше, чем в хранилище. Мак-артефактор позаботилась об их сохранности, понимая, насколько расстроится старый оборотень, если с его библиотекой что-то случится. Однако сейчас варяг о книгах и разгроме в своём кабинете явно не думал. Обернувшись в огромного серого волка, Он яростно атаковал всё того же мага, напавшего ранее на родовое гнездо Куракиных. Человек не поддавался. Их поединок больше напоминал танец. То мощные клыки заденут человеческую руку, то маг нанесёт оборотню удар магией. Только в каком-то смысле волку было чуть проще. С другой стороны избранного атаковала изящная белая пума. Она кружила вокруг мага, выжидая, пока он отвлечётся на волка, и тогда уже её тяжёлая лапа наносила противнику удар. Ева не знала, кто скрыт под белоснежной шкурой, но предполагала, что это скорее сторонник, чем враг. Опасный танец проходил в бешеном темпе и явно не мог продолжаться до бесконечности. Магу, похоже, это надоело, или же он почувствовал, что устает и может допустить ошибку? В один короткий миг он собрался, отпрыгнул в сторону так, чтобы оба зверя оказались перед ним, и послал вперёд мощное боевое заклятие. Ева тут же активизировала чары своего браслета. Стена ледяных лезвий из арсенала преступника столкнулась со щитом воды. Обоих оборотней отшвырнула назад и шарахнула об стену. Маг нырнул вниз, на пол но тут же вскочил и перенёс всё внимание на нового противника — Еву. Но атаковать он не успел. С привычным хлопком раскрылся портал, и оттуда шагнули глава стражи и его первый заместитель. Оценив ситуацию, преступник решил бежать. Но прежде... Ева судорожно оглядывала комнату в поисках того предмета, за которым пожаловал в библиотеку этот любитель сувениров — Скипетр знания, символ Академии, валялся в углу недалеко от двери, прямо рядом с навеки застывшей рукой какого-то ныне мёртвого избранного. Мак преступник понимал, что не сможет дотянуться до скипетра, но и уходить без добычи не собирался. Его очередной план был не менее рискован и безумен, чем все предыдущие. Мак взвился в воздух в прыжке, ударил в полёте Михаила Куракина в плечо ногой, в тот же миг отбил очередное заклятие, посланное в него Нарышкиным. Приземлился преступник прямо в портале, который ещё не успел погаснуть. Находясь там, в сизой дымке пространственного коридора, Мак обернулся и прокричал ещё одну магическую формулу. Понимая, чего ожидает уже убегающий враг и не желая уступать его наглости, Ева прыгнула вперёд и наступила на Скипетр. Девушка почему-то была уверена, что вес её тела не позволит предмету взлететь и упасть в руки врага. Портал газ. В его глубине нахально улыбнулся неизвестный маг. Ева тоже собиралась ответить ему победной усмешкой, но в этот миг Скипетр с небывалой силой и скоростью вырвался из-под ноги девушки. Ева вскрикнула от неожиданности и испуга, А потом, потеряв равновесие, плашмя упала назад, ударившись затылком об пол. Дан тут же бросился к ней, на ходу отправив в уже почти закрывшийся портал последний огненный шар. «Как ты?» — бережно помогая девушке сесть, с беспокойством спросил он. «Голова не кружится?» «Очень больно». «Терпимо», — поморщившись, отозвалась Ева. «Сотрясение мозга есть?» — деловито поинтересовался Михаил, подходя ближе. Маг отрицательно помотала головой и тут же скривилась от боли в затылке. «А жаль, что нет», — заявил старший кузен, только его обеспокоенный взгляд совсем не соответствовал тону. «Это же надо было умудриться сделать такую глупость. Ты приняла его магию за обычные призывные чары?» «Да такую ошибку не допустил бы даже первокурсник школы стражей». «Я не страж», — напомнила артефактор, поднимаясь с пола с помощью жениха. «И даже не боевой маг. Кстати, он ушёл через твой портал». Михаил не смог сдержать усмешки. «Если кузина огрызается, значит, с ней всё нормально». «Надеюсь», — чуть надменно продолжала она, — Коридор вел не в штаб-квартиру стражи. «К сожалению, нет», — ответил ей Нарышкин. «Счастью», — поправил его глава. «Не хватало ещё, чтобы он снёс защиту штаб-квартиры и разворотил мой кабинет так же, как этот». «Но здесь всё не так плохо», — оглядевшись, заметил Дан. «Только благодаря Еве», — с искренним чувством произнёс свинельд. Он уже успел не только перекинуться обратно в человеческий облик, но даже почти полностью оделся. «Благослови тебя, боги Севера, девочка! Ты спасла мои книги!» Ева только улыбнулась в ответ. Такой реакции она от него и ожидала. «Только вот мне интересно», — ворчливо заметил Михаил. «Как это моя дрожайшая кузина тут так вовремя очутилась?» «Но ещё более интересно. Как тут оказались вы, мадам?» И глава развернулся к женщине, которая ещё несколько минут назад была огромной белой пумой. Сейчас незнакомка тоже успела одеться и даже более-менее пригладить свою буйную шевелюру удивительного снежно-белого цвета. Такого же, как шерсть той кошки, в которую она перекидывалась». «Похоже, — с ядовитыми нотками в голосе отозвалась женщина, — неожиданно для себя помогала страже выполнять их работу. «Надеюсь, вас это не сильно огорчило?» не удержался Нарышкин от насмешки. «Главное, это не огорчает меня», — заявил варяк «Мадам, ваша помощь в этом бою была неоценима. Как прекрасна была ваша храбрость и умение сражаться. Благодарю вас, Свинильд». Женщина чуть склонила голову на бок царственным жестом, которым было столько от кошачьих повадок. Но пока лично меня огорчает то, что и я, и стража, и даже варяг упустили врага. И, кстати, не могу не удивляться находчивости юной леди, особенно если она не боевой маг. «Спасибо», — вежливо кивнула Ева. «О, да», — Михаил явно был чем-то очень сильно недоволен. «Ты просто не представляешь, кузина, от кого ты сейчас получила этот комплимент. А я всё ещё не представляю, что вы тут забыли, мадам. Вернее, не могу понять, почему вы оказались в этом бою на этой стороне. Потому что этот ваш враг забрал то, что принадлежит мне», — холодно известила его дама. «Как, видимо, он успел поступить и с нашим благородным ректором. Я подобного не прощаю». «Тем более тем, кто, как вы выразились, ранее был на моей стороне. Кто убил двоих моих подчинённых, как и бедного помощника-варяга». Она указала на три трупа, лежащие в кабинете. Один из них Ева заметила ранее, в ходе битвы. Ещё двое лежали в другой стороне. Судя по огромным тонким и острым когтям на руках одного из них, этот при жизни был вампир. Другой не менял облика». «Наверняка маг или ведьмак». Девушка быстро отвела глаза от тел погибших. «А на вашей стороне это где?» Полюбопытствовала Ева, заметив, что этот вопрос явно волнует и старого оборотня тоже. «Ах, кузина!» Михаил нехорошо улыбнулся. «Прости мне мои манеры. Спешу представить тебе Ариану Долгорукову. Более известную, как «белая кошка» предводительница стаи окраин. Ева смешно прикрыла рот ладошкой, скрывая своё изумление. Для большинства жителей волшебного мира стая окраин была настоящим кошмаром. Избранные считали это объединение настоящим проклятием. Бешеные своры преступников, жестоких убийц, презирающих закон и мечтающих вернуть времена хаоса. Маг-артефактор могла считать так же если бы не её родство с Михаилом, главой стражи, который знал правду. Когда-то стая «Окраин» была именно такой, каковой её мнят обычные избранные. Но сейчас эта организация превратилась в настоящую современную корпорацию, отлично организованный бизнес, пусть и преступный. А репутация и дурная слава — это было на руку предводительницы стаи той самой белой кошки, которая стояла сейчас напротив Евы. «Не знаю, насколько приятно ваше знакомство», — заметил Даниил, всё ещё осторожно обнимая невесту за талию, «но мне кажется, вы точно будете вынуждены его продолжить. Мне, мадам, очень хотелось бы арестовать вас, но так как сейчас для этого не только нет повода, но вы ещё и оказали нам помощь, Я просто буду настаивать на почти дружеской беседе. Не здесь. «Похоже, мне выпадает честь пригласить вас, Ариана, в моё родовое имение», — продолжил за него глава. «Свинельт, надеюсь, вы тоже пойдёте с нами. Надо понять, что конкретно здесь произошло. Кстати, Ева, я ещё не услышал, как ты-то вообще здесь оказалась». «Для ответа на этот твой вопрос, кузен...» Ева позволила себе быть ироничной. «Много времени не нужно. Я просто искала то, что на самом деле необходимо нашему общему врагу. И, естественно, нашла. Всего-то за полчаса». Последние слова она адресовала ректору. Старый оборотень весело улыбнулся ей в ответ. «Надеюсь, в вашей семье все такие же скорые», — заметил ректор и мы общими усилиями сможем навести тут порядок в столь же короткое время.